Это зрелище, печальное при всех обстоятельствах, до да того печальное, что хоть волосы на себе рви. И все это на почве так дорого обошедшейся нам машины лжи французского конституционализма. Да исправит это Господь. Аминь. Фридрих Вильгельм Я написал генералу Герлаху, что я один из самых молодых среди этой группы людей. Если бы желания Его Величества были мне известны раньше, то, может быть, я и сумел бы оказать некоторое влияние. Но прямое выполнение мной в Берлине распоряжение короля и защита его в консервативной партии обеих палат, с тем, чтобы в краткий срок, какие-нибудь два дня, пустить в ход свое влияние только в качестве королевского уполномоченного, защищающего не свои собственные взгляды, подорвали бы мое положение в парламенте. А оно может пригодиться королю и его правительству при разрешении других вопросов. Поэтому я запросил, нельзя ли мне уклониться от участия в лантаге под предлогом исполнения возложенного на меня королем поручения о ведении переговоров с принцем Августенбургским. Речь идет о переговорах, связанных с отказом герцога Христиана Августа Августенбургского от права наследования в Дании. Я получил по телеграфу ответ, не ссылаться на августенбургское дело, а немедленно ехать в Берлин, куда я и отправился 26 апреля. Между тем, в Берлине стараниями консервативной партии было принято решение, противоречившее намерениям короля. Тем самым, компания, предпринятая его величеством, казалась проигранной. Явившись 27-го генералу фон Герлыху, занимаемый им флигель в Шарлоттенбургском дворце близ Твахты, я узнал от него, что король гневается на меня за то, что я не сразу выехал, считая, что если бы я тотчас же появился, то мог бы предотвратить это решение.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 подобно тому, как в школе сначала выгоняют ученика из класса, а затем снова впускают. Я оказался как бы интернированным в Шарлоттенбургском дворце, положение облегчавшееся тем, что мне подали хороший изящно сервированный завтрак. Вне Берлина, в особенности же в Потсдаме и Шарлоттенбурге, король жил как вельможа в своем поместье. Посетителя всегда угощали в замке всем, чем угодно в положенный час, а при желании и в любое время.